Глава 58. Имаджин. Еда на плите. Я иду наверх, чтобы поправить макияж. Я раскраснелась, лицо пошло пятнами из-за нервов, и я открывала и закрывала ящик, в котором лежит тест на беременность, по крайней мере, четыре или пять раз на протяжении дня. Если такое вообще возможно, то я сейчас нервничаю больше, чем когда делала тест в первый раз. «Выглядит восхитительно», — объявляет Дэн, усаживаясь за стол. «И ты тоже». Он хмурится. «Погоди-ка, я забыл, что сегодня какая-то дата?» Я улыбаюсь. «Если бы ты во второй раз подряд забыл дату нашей свадьбы, то этот ужин был бы уже на тебе». «Тогда что мы празднуем?» «Тебя уже повысили в должности?» «Или пришла какая-то плохая новость». «Ты пытаешься меня умаслить перед тем, как сообщить, что тебя уволили?» Я смеюсь. Я притворюсь, что не оскорблена намеком. Можно подумать, что я готова приготовить тебе вкусный ужин и нанести блеск для губ только в том случае, если меня уволили. Я наливаю ему бокал вина, а себе стакан апельсинового сока и гадаю, не будет ли это для него подсказкой». После того, как я долго мучилась и, наконец, приняла решение оставить ребёнка и сообщить Дэну, я не ожидала, что буду так нервничать. У меня даже голова кружится. Я была так уверена чуть раньше, но сейчас мне предстоит пописать на полоску теста, и я чувствую, как снова всплывают мои старые опасения. После того, как я произнесу слова вслух, пути назад не будет». «Сегодня звонил Майк», — врываются в мои мысли слова Дэна. «Майк?» «Из газеты. Насчет колонки». «Я киваю, я курицу под соусом терияки». «Мм, я помню». «Я проглатываю кусок». «И что он сказал?» «Он представил идею колонки коллективу, и...» Когда Дэн улыбается, у него сияют глаза. «Я получил работу». «Дэн, это великолепно!» «Я помню, как ты говорил, что нам не нужны деньги, но здорово, что тебе удастся хотя бы ненадолго выбираться из дома». Дэн смеется. «Вообще-то это газетная колонка, поэтому я буду готовить ее в своем кабинете дома. Но это означает, что у меня немного расширился круг контактов. И это другая работа. И все это великолепно». «Да, это на самом деле здорово». «А у меня есть ещё более великолепная новость. Просто скажи это вслух, Имаджин». В кладовке под лестницей звонит телефон. Я издаю стон и поднимаюсь на ноги. Дэн хватает меня за руку. «Позволь мне. Вероятно, нам опять пытаются что-то продать. Я пошлю их подальше, а ты будешь вежливо разговаривать». Вскоре он возвращается. Спрашивают тебя. «Я думаю, что это та девочка». Я замираю на месте. Дэн может иметь в виду только одну девочку. В последний раз, когда Элли звонила мне домой, умерла Ханна Гилберт. «Что за чушь?» — говорю я сама себе. «С Элли сейчас всё в порядке. Всё это в прошлом». «Алло?» «Имоджин? Простите». Голос Элли срывается. Я слышу, как она пытается сдержать рыдание. «Почему ты звонишь, моя сладкая?» «Что случилось? Что ты натворила?» «Натворила?» Судя по голосу Элли в замешательстве. «Ничего. Я извинялась, потому что звоню вам домой. Я нашла номер в телефонном справочнике». «Что случилось, дорогая?» «Я мысленно даю себе пинок, потому что предположила, что Элли звонит из-за того, что сделала что-то не так, а я должна показывать, что доверяю ей». «Дело в мэри. Мы поругались». «Из-за чего? С Мэри всё в порядке? Она жива?» Наоми включила меня в список контактов в Снэп-чате, а Мэри сказала, что я дура, если хочу с ней дружить. Мэри сказала, что Наоми только хочет подобраться ко мне поближе, чтобы потом сделать что-то гнусное и ужасное. Но это же неправда. Может, это Мэри ведёт себя ужасно? Она ревнует и не хочет, чтобы у меня были подруги. «Я хочу приехать к вам и жить у вас!» У меня внутри все опускается. Этого я боялась больше всего. Я знала, что подпускаю Элли слишком близко, и все время беспокоилась, что однажды мне придется столкнуться с чем-то подобным. И как мне сказать ей, что Мэри, вероятно, права? Наоми Харпер — это человек, приносящий неприятности. Такие девочки, как она, редко что-то делают только потому, что по-доброму относятся к странному новому ребенку. Я понимаю, почему Мэри предупреждает Элли. Почему говорит, чтобы проявляла осторожность. Мэри пытается ее защитить так, как только может пятнадцатилетняя девочка. Грубовата и неуклюже, но действует она от чистого сердца. Элли, дорогая, ты же знаешь, что это невозможно. Люди на ответственных должностях этого не допустят. Нельзя усыновлять детей только потому, что они тебе нравятся. Есть целая система — правила, которым необходимо следовать. Это не обсуждается. Нельзя сбегать из семьи после каждой ссоры. Нужно разобраться с Мэри. Она тебя любит». «Нет, она меня не любит», — Элли говорит угрюмо и недовольно «Ты знаешь, что это неправда», — уговариваю я ее. «Она очень о тебе заботится. Она была и остается для тебя великолепной сестрой. А сестры иногда ругаются». «У вас есть сестра?» «Нет. Я вспоминаю, сколько раз мечтала о том, чтобы у меня были брат или сестра, друг, понимающий мою жизнь в детстве. Кто-то еще, кто вместе со мной мог бы нести груз, живя с постоянной депрессией матери и ее болезненным безразличием ко мне. Кто-то, с кем можно было бы поговорить. Но мне всегда хотелось иметь сестру». И иногда я заставляла себя поверить, что у меня есть сестра, с которой мы устраивали вылазки. «Какую вылазку? Не знаешь?» — улыбаюсь я. «Тайные приключения, только вы вдвоем. Для этого и существуют сестры, для совместных приключений и для того, чтобы быть лучшими подругами. Поэтому я думаю, что тебе следует найти Мэри и помириться с ней. Я уверена, что она уже сожалеет о том, что сказала». «Надеюсь, что так и есть. Мэри кажется достаточно умной, чтобы понять, она была не права в том или другом. Надо надеяться, что сейчас они обе остыли, и ничего плохого с Мэри не случится. Тебе нужно прекратить так думать, Имаджен Рид. Ты ничуть не лучше Ханны Гилберт». «Хорошо, но Мэри не права насчет Наоми. Она хочет быть моей подругой, я знаю, что хочет». Я уверена, что так и есть, дорогая. О, Боже, я надеюсь, что так и есть».